Глава 29. Тёмный попутчик. Новый парень Ларисы, Олег, жил неподалёку от порта в Санкт-Петербурге, в обычной серой девятиэтажке, каких в этом районе было несколько десятков. Одинаковые дома стояли так близко друг к другу, что между ними не оставалось даже места для парковки. Поэтому Антону пришлось оставить машину в соседнем переулке. Работа в порту не прекращалась ни днём, ни ночью, поэтому во дворе постоянно стоял отдалённый гул подъёмных кранов и лязг гигантских стальных контейнеров. Номера домофона ребята, конечно, не знали, поэтому, подойдя к металлической двери подъезда, Антон протянул руку, сжал пальцы в кулак и потянул на себя. Дверь послушно распахнулась. По прикидке выходило, что квартира Олега либо на восьмом, либо на девятом этаже. Антон вызвал лифт, а Зверь в те время не осмотрелся вокруг. Дом был старой постройки, с широкими коридорами и просторными лестничными клетками. Лестница спиралью закручивалась вокруг шахты лифта. Будем надеяться, что в этот раз нам повезёт. Вздохнул Антон, когда перед ними с лязгом остановилась кабина лифта. Но едва Тимофей нажал кнопку с цифрой 9 и кабина пришла в движение, наверх них это жах загрохотало. Звуки подозрительно напоминали выстрелы. Тимофей и Антон испуганно уставились друг на друга. Так ты говоришь, никакого оружия у тебя при себе нет? напряжённо спросил зверь. Совсем никакого, накрякал, бросил ему Антон. Ладно, придётся импровизировать, вздохнул Тимофей. Гораздо быстрее, чем им того хотелось, кабина добралась до девятого этажа и остановилась с громким щелчком. Двери лифта раздвинулись в стороны, и Тимофей с Антоном резко присели, чтобы кто-нибудь не нароком не снёс им головы, затем с опаской выглянули наружу. Дверь одной из квартир была распахнута настежь, и Тимофей даже не сомневался, что это и есть жилище Олега. На полу неподалёку от входа в лифт лежали двое в чёрных кожаных куртках, явные из людей сиамских близнецов. Они тихо стонали, а под ними медленно растекались лужи крови. Над ними с пистолетом в правой руке стоял Петр Алексеев. Тимофей мгновенно разглядел над его головой клубящуюся темную дымку. Рядом с одержимым стоял Олег, испуганный, взъерошенный, со здоровенным синяком на лице. Олег переводил растерянный взгляд с подстрелянных китайцев на Алексеева и обратно. — Ты что натворил? — визгливо вскрикнул он. — Мы от близнецов теперь точно не отделаемся! Алексеев поднял глаза в крышу. в которых плескалась тьма на обомлевших Тимофея и Антона и прищурился. Призрак все еще в нем, шепнул Тимофею Антону. «Ну, неужели — Неужели, — прошептал Василевский. — Опять вы, — глухо прорычал Петр Алексеев двумя голосами. — Вы мне уже надоели. И одержимый поднял руку с пистолетом. «Хватит — Хватит! — бросился к нему Олег. — Совсем сдурел. Решил всех тут перестрелять. — Лезь под руку! — гневно рыкнул в ответ темный попутчик. — Я с тобой еще разберусь». Левой рукой он откинул Олега к лифту, а сам выстрелил. Тимофей каким-то чудом умудрился оттолкнуть Васильевского в одну сторону, а сам шарахнулся в другую. Алексеев приглушённо выругался и выстрелил снова. Пуля врезалась в стену позади парней. Тимофей выпрыгнул из-ливты и вскочил на ноги в полуметре от стрелявшего, одновременно выпустив острые золотистые когти. Теперь воронённый ствол был направлен прямо ему в лицо. Тимофей быстро схватил его левой рукой и резко вздёрг Вверх тут же грохнул выстрел и пуля отскочила от потолка. Зверь вжал правую руку в кулак и с силой врезал Алексееву в челюсть. Одержимый свалился на спину, но пистолет из руки не выпустил. С улицы уже доносился вой полицейских сирен. Видимо, кто-то из соседей Олега вызвал полицию. Петр Алексеев снова вскинул пистолет, но Антон вытянул руку ему навстречу и резко дернул на себя. Пистолет вырвался из пальцев одержимого и влетел в раскрытую ладонь Антона. Василевский тут же швырнул его в лестничный пролет, и несколько секунд спустя с первого этажа донесся громкий металлический стук. Тут же Олег сшип Антона с ног, и оба, сцепившись, рухнули и с грохотом покатились вниз по ступеньке. Бенком, мы же тебе помочь пытаемся, идиот, прорычал Василевский, но Олег его и слушать не хотел. Одержимый темным попутчиком выхватил из-под куртки большой складной нож. Со щелчком раскрыв его, он метнулся к зверю, уцелись ему в живот. Тимофей издал громкий волчий рык, и его плечи с треском раздались в стороны, туго натянув ткань пуховика. Мышцы налились невиданной силой, глаза полыхнули желтым пламенем. Он проворно увернулся от молниеносного выпада противника и схватил его за запястье, как тистой рукой, глаза Алексеева, заполненные клубящейся чернотой и испуганно расширились. Что ты такое? гулко прохрипел он двумя голосами. Тимофей молча вывернул ему руку за спину, пытаясь выбить нож. Алексеев левым кулаком наотмашь ударил его в висок, заставив громко зарычать от боли. Тимофей впечатал его запястье в стену, пальцы Алексеева разжались, и нож наконец выпал. Одержимый со время отсчиталось назад, едва они свалившись. Где-то этажом ниже раздавались приглушённые вскрики, ругательство и звуки ударов. Там Василевский исцепился с Олегом, и было непонятно, кто из них одерживает верх. "Сдавайся!" рыкнул Тимофей Алексею, ускорчившемуся, уперел. Тот лишь злобно хмыльнул, со в ответ резко пригнул голову и ринулся на Тимофея, намереваясь баднуть его в живот. Но Зверев легко отскочил, и Алексеев с разбегу врезался лбом в бетонную стену. Одержимый взвыл от боли, а змееносец, схватив его за шею, швырнул на лестницу, ведущую на нижний этаж. Тот кувырком покатился по ступеням, а Тимофей бросился за ним следом. На восьмом этаже Тимофей краем глаза увидел, как Олег, пыхтя от усердия, навалился сверху на Антона и вдавливает того лицом в грязный пол. Он хотел метнуться на помощь, На Василевской каким-то образом сумел вывернуться и врезал затылком в нос своему противнику. Алекс Висга натчатнулся, прижав руку к разбитому лицу, а одержимый Пётр Алексеев подскочил к замешкавшемуся Тимофею и двумя руками вцепился ему в горло, толкая зверёво назад. Всё maxHeighta помнится, не успел, как уже упёрся поясницей в перила, за которыми зиял пролёт в 8 этажей высотой. А тёмный попучек всё напирал и хидно ухмыляясь. Тимофей вцепился в его руки и попытался развести их в стороны, но хватка у одержимого оказалась железной, и тогда тело звериева охватило огнь. Пламя с рёвом вырвалось из каждой поры его кожи, столбом поднялось к потолку. Антон Василевский что-то восторженное крикнул, а Алексей взовопил от боли, когда догоня, схватил рукава его куртки. Он отдёрнул руки, затем яростно что-то прошептал и резко качнулся вперёд, намереваясь толкнуть противника. Зверю удалось отпрянуть в сторону, и Алексеев с диким воплем сам перевалился через перила. Антон замер от ужаса. Воспользовавшись этим, Олег оттолкнул его и кинулся вниз по лестнице, перепрыгивая сразу через несколько ступеней. Тимофей испуганно следил, как одержимый летит вниз, переворачиваясь в воздухе и оставляя за собой дымный след, словно сбитый самолет. Но достигнув первого этажа, тот вдруг приземлился на ноги, выпрямился задрал голову и злобно сыркнул на Тимофея, затем несколькими движениями сбил с себя пламя и выбежал из подъезда. Олег уже догонял напарника. Зверь и вчертыхнул, свернунул вниз по лестнице вслед за Олегом. Антон с бодрым топотом скокал следом. Превращение Тимофея повернуло вспять. Огонь исчез, растворившись в воздухе. — Нравится мне, как ты это делаешь? — взволнованно пропыхтел у него за спиной Василевский. — Не отставай, — буркнул Тимофей. Олег огромным прыжком преодолел последний лестничный пролёт, с разбегу пнул закрывающуюся входную дверь и вылетел на улицу. Тимофей и Антон выбежали из дома пару секунд позже и успели увидеть, как Олег метнулся за угол дома. Зверев и Василевский ринулись следом. У них на глазах беглец влетел в новенький красный BMW, за рулём которого уже сидел Пётр Алексеев. Дверца захлопнулась, голком взревел двигатель, и машина резко сор вылась с места, но встречу ей вывернула патрульная машина. Беглецы с грохотом зацепили её багажником, и та, практически развернувшись вокруг своей оси, вылетела на ближайший газон. Антон и Тимофей кинулись в переулок и запрыгнули в машину Василевского. Антон тут же завёл двигатель и вдавил педаль газа, Тимофей едва успел пристегнуться. Преследуя красные BMW, машина Василевского вылетела на широкую оживлённую улицу. Антон ловко вёл каким-то чудом, умудряясь проскальзывать среди других несущихся автомобилей. Пока всё получалось. Расстояние до красного автомобиля постепенно сокращалось. Тимофей уже видел в затылке Олега и его приятеля через заднее стекло BMW. В этот момент, одержимый тёмным попутчиком, что-то грубо рявкнул Олегу, и тот испуганно кивнул головой, затем неловко развернулся на пассажирском сиденье, подобрал с пола нечто длинное и чёрное и по поясу высунулся из открытого окна. У него там что? Оружие? Испуганно выдохнул Тимофей. Какой-то обрез. «Что — Что? — взявился Антон. — Какой еще обрез? Только этого не хватало. — Ты точно не умеешь пули останавливать, сидя за рулем, да еще на такой скорости? — Даже пробовать не буду, — заявил Васильевский. — А иначе нас потом придет с лопатой с асфальта соскребать. — Да, это я не подумал, — признал Тимофей. Олег тем временем уже направил короткое дуло обреза на машину преследователей. Судя по его уверенным движениям, он делал это не в первый раз. «Пригнись — Пригнись! — взволнованно крикнул зверев Антону, и, и оба одновременно нырнули вниз. В тот же миг лобовое стекло прямо перед ними с грохотом взорвалось, а спинки кресел разлетелись на куски от попавшей в них дроби. В окне образовалась огромных размеров дыра с неровными краями, а на голову Тимофея и Антона градом посыпались мелкие осколки стекла. В ту же секунду из-под приборной панели с хлопком выстрелили подушки безопасностью, буквально отбросив парня к сиденьям. Тимофей громко выругался и начал остервенело их комкать, чтобы не мешали обзору Василевского. Их машина опасно вильнула на дороге, едва не врезавшись в несущийся рядом грузовик с прицепом. «Черт!» — завопил Антон. «Мне только недавно выдали машину! Начальство меня убьет! Если раньше нас не прикончат эти психи!» — мрачно ответил ему Тимофей. Водитель красного BMW, воспользовавшись заминкой, вырвался далеко вперёд. Недолго думая, Тимофей отстегнул свой ремень безопасности, привстал над сиденьем и ногой выбил остатки лобового стекла. Машины быстро приближались к большому оживлённому перекрёстку.